Дождь, ливший уже несколько часов, задержал отъезд правительницы. Суконщики возвратились в Ауденове. В общем, довольные тем, что главный казначей обещал прибавить им жалованье по полсу на каждый ливр. колос Колосгел с похмелья отсыпался под попоной. Что до перротена, тот еще затемно исчез.